Леонард по-прежнему пребывал без сознания, никак не реагируя на мокрое полотенце, которое водрузил ему на лоб Ринцвинд. «Разумеется, я наблюдал за ним», — сказал Марку, бросив взгляд на плавно перемещающиеся рычаги. Но он построил корабль и потому все тут знал. «М, -м сэр, на твоем месте я бы это не трогал». Устроившись в кресле рулевого, библиотекарь обнюхивал рычаги. Где-то под корабельным полом тихо щелкал и жужжал автоматический руль. «Нужно что-то придумать, причем срочно», — заявил Ринцвинд. «Корабль не может управлять собой вечно». «Но что, если мы осторожненько...» «А, вот этого совсем не стоит делать, сэр!» Библиотекарь с любопытством исследовал педали. Потом одной рукой он оттолкнул Маркоу, а второй снял с крючка летные очки Леонардо, его ступни. Цепко обвили педали. Он толкнул вперед рычаг, который выключал руль принца Гарана, и что-то под ногами глухо стукнуло. Когда корабль затрясло, библиотекарь вытянул руки, размял кисти, громко хрустнул суставами пальцев и ухватился за рулевые рычаги. Маркоу и Ринцвинд бросились к своим креслам.